Глава 30. Адам Морган. «Всё ещё чувствую себя неловко из-за того, что произошло вчера с Сарой и шерифом Стивенсом. Он очень быстро убежал, а потом и она тоже. Что они торопились делать? Повидаться друг с другом? Мне нужно перестать думать об этом. Эта проблема поглощала мои мысли, а затем поглотила мои сны. Мне приснилось, что у Сары и Стивенса был роман». что он трахнул её на заднем сиденье своей полицейской машины после того, как они уехали отсюда. Но Сара не стала бы этого делать, она не из таких. Я так думаю. Вспоминая ночь, когда я встретил её в старом грязном подвале колледжа, и было скучно посреди бушующей вечеринки, она не любила злоупотреблять напитками, пробовать наркотики, и я её почти не интересовал. И было всё равно, что они ней думают другие. Она была просто собой. И теперь она — Сара Морган, лучший адвокат страны. Что случилось с женщиной, в которую я влюбился? Что случилось с той, на ком я женился? Теперь она мне незнакома. Я уверен, что она сказала бы то же самое обо мне. Неужели нашему браку пришёл конец? Она забыла меня? Да, у меня была любовница, но это не значит, что я перестал любить свою жену. О, Боже! Что, чёрт возьми, я несу? Кого пытаюсь убедить, что я всё ещё хороший человек? Я знаю, что это не так. И, очевидно, все остальные тоже, включая мою жену. Встаю с дивана и натягиваю клетчатый халат поверх пижамных штанов и белой футболки. Я даже не помню, как переоделся в пижаму. На секунду задаюсь вопросом, переодевала ли меня мама, и закатываю глаза, зная, что она, вероятно, это сделала. Сразу же чувствую запах бекона. Мама стоит у кухонной раковины и моет посуду. «Милый, ты проснулся. Завтрак на стойке. Бекон, яйца, тосты и картофельные оладьи. Мой любимый завтрак. В тюрьме я так не ел. Я собираюсь пройтись по магазинам и найти ближайший отель». Она закрывает кран и вытирает руки. «Как бы мне не хотелось остаться здесь, этот диванчик не соответствует моим стандартам. Я уверена, что сегодня мне придётся обратиться к мануальному терапевту». Мама потирает спину, а затем ставит передо мной чашку кофе. Это может затянуться надолго. Я откусываю кусочек тоста. Возвращайся в Коннектикут, мам. Чушь, ты мой сын, и суд должен быть быстрым, потому что ты не виновен Мы позаботимся о том, чтобы Сара сделала это быстро. Она берёт свою сумочку и надевает туфли. Просто позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится. Я вернусь вечером. Говорит она, целуя меня в щёку. «Люблю тебя, медвежонок!» «Я тоже тебя люблю, мам». Утро почти подошло к полудню, а я даже не знаю, чем себя занять. Прошло всего два часа с тех пор, как мама ушла, и я уже чувствую себя одиноким. Стук во входную дверь пугает меня. Через глазок я вижу миниатюрную женщину с огненно-рыжими волосами, карими глазами и лицом, усыпанным веснушками. На плече висит сумка для ноутбука. Я вроде как узнаю её, но не уверен. И всё равно решаюсь открыть дверь. «Привет! Вы Адам Морган?» Она оглядывает меня с ног до головы, оценивая мой растрёпанный вид. Зависит от того, кто спрашивает. Хотя мне всё равно, кто спрашивает. Прямо сейчас я поговорил бы практически с кем угодно. С любым, кто согласился бы меня выслушать. Я Ребекка Сэнфорд, репортер газеты округа «Принц Уильям». «Мой адвокат не хочет, чтобы я разговаривал с репортерами. Извините». Я протестующе поднимаю руку, останавливая её от дальнейших разговоров и начинаю закрывать дверь. Но она не даёт мне этого сделать. «Знаю, мистер Морган, но я ваша большая поклонница и очень хочу услышать вашу версию произошедшего». «Вы читали мои книги?» «На самом деле, я посещала курс по написанию художественной литературы, которую вы вели больше года назад». После того, как мы купили этот дом, ко мне обратились с просьбой преподавать в местном общественном колледже. Я чуть было не сказал «нет», но решил, что преподавание может стать отличной карьерой, поскольку моё писательство было безнадёжно. Правда, в итоге я вёл курс только один семестр, а затем вернулся к писательству на полный рабочий день. Я чрезмерно норматизировал процесс, презирал большинство своих учеников и то, как мало они заботились об учёбе. Плюс в большинстве случаев их почерк был просто ужасен. И читать его было муторно. Да, мне показалось, что мы знакомы. Я, оглядываюсь по сторонам, хочу убедиться, что никто не видит, как я впускаю её. Насколько я знаю, Сара наняла кого-то, чтобы следить за мной. Хорошо, заходите. Так вы репортер? Мой курс, должно быть, пошёл на пользу. Она тихо смеётся. Я приглашаю её сесть за кухонный стол. Ребекка достаёт блокнот и ручку. Как долго вы и Келли Саймерс встречались друг с другом? Я уже решил, что если она хочет вытянуть из меня историю, ей придётся мне помочь. Я могу сделать хоть что-то лишь отсюда. «Хорошо», — говорю. «Я дам интервью, но мне нужно кое-что взамен». «Не уверен, могу ли доверять этой девушке. Это может оказаться ужасной идеей, но я отчаявшийся человек». «Как помочь побег? Я не могу этого сделать». Она снова закрывает ручку колпачком, как будто закончила интервью. «Нет». Мне не нужна помощь, чтобы сбежать. Мне нужна помощь в получении информации о прошлом Келли. Я думаю, что меня подставили. Кто-то другой сделал это, но подставил меня. Я думаю, что это связано с её прошлым». Ребекка снова снимает колпачок с ручки и начинает делать пометки. «Почему вы думаете, что это был кто-то из её прошлого?» Я наливаю чашку кофе и ставлю её перед ней. «Потому что она убила своего первого мужа». Глаза Ребекки расширяются. «Хорошо, тогда почему ни одна из газет не написала об этом?» Потому что она сменила имя, фамилию и вышла замуж. Её звали Дженна Уэй. Она зарезала своего мужа, или, по крайней мере, именно в этом её обвинили. Дело развалилось во время судебного процесса, когда пропали ключевые улики. Я думаю, что в этом замешан её второй муж, Скотт Саммерс. Все думали, что это сделала Кейля, но она смогла выкрутиться. «О, боже мой, это ужасно!» Ребекка делает глоток кофе, и я практически вижу, как работает её мозг. Её глаза смотрят вдаль, на лбу появляются морщинки. «Но кто мог хотеть причинить ей вред?» «Я предполагаю, что это был член семьи или друг её первого мужа. Кто-то, кто не был рад, что убийство сошло ей с рук. Она была убита тем же способом, почти поэтическое правосудие». «А как насчёт её мужа? В городе ходят слухи, что он, возможно, замешан в этом?» Я тоже так думал, и всё ещё считаю это возможным. Келли сказала, что Скотт издевался над ней, но он категорически отрицает это. Я действительно не знаю, чему тут верить, но, похоже, у него действительно проблемы с гневом, и он действительно подозревал Келли во лжи. Так что с ним следует считаться. Хотя, по-видимому, его алиби на ту ночь, его напарник, помощник шерифа Маркус Хадсон, несмотря на это, что-то подсказывает мне заглянуть в прошлое Келли. Поняла. «А как насчёт третьего набора ДНК?» «Это уже общеизвестно?» «Пока нет, но у меня свои способы добывать информацию». Она одаривает меня застенчивой улыбкой. «Я действительно не знаю, кем мог быть этот третий парень. Может быть, секс на одну ночь?» «Я даже не мог поверить, что она была с другим мужчиной, кроме меня и своего мужа. Понимаю, как это странно звучит. Плюс кто-то угрожал мне, прислав нашу фотографию с подписью. «Покончи с этим или это сделаю я?» Кто знал о вас двоих? Её муж, я уверен. Может быть, его напарник. Я действительно не знаю. Что я должна сделать? но благодаря этому я задираю штанину, демонстрируя браслет на своей лодыжке. Я не могу покинуть дом. Это затрудняет расследование моего собственного дела. А как насчёт вашего адвоката? Вы имеете в виду мою жену? Ребекка издаёт нервный смешок. Я бы сказал учитывая обстоятельства, что не уверен, действительно ли её волнуют мои интересы. «О, я уверена, что ваша жена делает всё, что в её силах, чтобы выиграть это дело», говорит она, пытаясь изобразить оптимизм. Я нахожу это странным, учитывая, что Ребекка не знает ни меня, ни мою жену. Но, мне кажется, понимаю этот жест. Может быть. Но на кону моя жизнь, и я не собираюсь просто сидеть здесь и ждать, пока у меня её отнимут». Я собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы выяснить правду». «Понятно. А теперь вот, чего хочу я. Эксклюзивное интервью и пять тысяч за мои хлопоты». Ребекка протягивает руку, чтобы заключить сделку. Я смотрю на её руку, потом на неё. Честно говоря, я не думал что у неё хватит смелости попросить наличные. Она точно нестандартная. Я думаю о переговорах, но у меня нет ни вариантов, ни времени на то, чтобы торговаться. Договорились. Я пожимаю ей руку. Ребекка улыбается. Она очень довольна собой. «В чём именно нужна моя помощь?» Берёт ручку, готовая записать всё, что слетит с моих губ. Нужно выяснить имя её первого мужа. Ещё мне нужны имена и номера телефонов, и, возможно, справки, если сможете их собрать. О семье и друзьях, с которыми он был действительно близок. Думаю, стоит начать с этого. Справитесь? «Это не должно стать проблемой. Вы сказали, что её звали Дженна?» «Да, Дженна Уэй». Из Висконсина. «Поняла. Думаю, что закончу с этим в течение 48 часов. Я бы спросила вас, где вы хотели бы встретиться снова, но у меня уже есть ответ на этот вопрос. Я вернусь, мистер Морган». «Спасибо, Ребекка. О, и пока я не забыл. Достаю банку из-под кофе, открываю её, вытаскиваю пачку наличных и протягиваю ей. Это аванс. Остальное получите, когда принесёте то, что мне нужно». «Прячете деньги в банке из-под кофе? Как банально!» Она берёт деньги и засовывает их в сумку. «Увидимся!» Я действительно надеюсь, что Ребекка не просто взяла мои деньги без какого-либо намерения помочь мне довести расследование до конца. Больше я ничего не могу сделать, так что придётся рискнуть. Часики тикают.